Сколько времени я шел и в каких местах не помню. Раз или два я сильно стукнулся плечом о встречных прохожих. Моросил дождь, в косом прыгающем его тумане чернели раскачиваясь зонтики. Светлые кляксы луж и журчание с бегающей по трубам воды казались мне огромным притворством улиц, очень хорошо знающих, что произошло со мной, степенно лживых и равнодушных. Судорожно переворачивая в памяти окно третьего этажа, И глухой стук внизу я шёл то быстрее, когда представления делались совершенно отчётливыми, то тише, когда их затуманивала усталость мозга, пресыщенного чудовищной пищей. Немного спустя я увидел ровно освещённое окно игрушечного магазина с голубоглазыми куклами в коробках, маленькими барабанами и лошадками. Вспомнил, что и я был некогда маленьким, что Мария Игнатьевна тоже играла в куклы, и унылая горечь засосала сердце. Внезапная глубокая жалость к Марусе, как мысленно называл я её теперь, слезливо напрегла голову. Прислонившись к стене, я заплакал скупыми тяжёлыми слезами, вздрагивая от рыданий. В это время я слышал, что за моей спиной шаги прохожих несколько замедлялись. Вероятно, они взглядывали на меня, пожимая плечами и отходили. Среди многих терзавших меня в этот момент мысли раскаяния и сокрушения, я постепенно начал жалеть себя и представил Что какая-нибудь женщина с лицом ангельской доброты подходит сзади, кладёт нежную руку мне на плечо и спрашивает музыкальным голосом: "Что с вами? Успокойтесь, я люблю вас". Отерев слёзы, я поспешно тронулся дальше. Заходя по дороге в пивные лавочки и трактиры, я выпивал у стойк, чтобы забыться как можно более водкой и пивом, затем хлопал дверью и шёл без всякого направления, поворачивая с стороны в сторону. Прохожих становилось всё меньше. Улицы из широких проспектов с модернизированными фасадами пяти- и шестиэтажных домов незаметно превращались в кривые, низенькие ряды деревянных, мезонинчатых домиков, воняло прелью помойных ям, где-то в стороне далеко и глухо просвистел паровоз. Зачем и куда я шел, неизвестно. Смутная тревога подгоняла вперед, остановиться было физически противно и трудно. Казалось, мостовая и улицы были намотаны на какие-то огромные катушки — И скатываясь, двигались надо мной назад, заставляя перебирать ногами. Заблудившись, я выбрался из кучи мрачных строений, напоминавших разбросанные как попало спичечные коробки. Одолев паутину каменных и деревянных заборов, среди которых подобно одинокому глазу мерцал красный фонарь, я очутился на границе обширного пустыря. Он начинался прямо от моих ног обрывками заброшенных гряд, канавой и бугорками с репейником. Далее громаддилось тёмное пространство, и трудно было рассмотреть в амгле характер этой пустынной местности. По-видимому, мне следовало возвратиться назад, но я двинулся вперёд из какого-то злобного упрямства, в состоянии полной невмяняемости. В одном из тех видов её, когда невнять нищий посторонний звук может вызвать страшный припадок бешенства или наоборот, погрузить в течайшую апатию. Мной в полной силе управляли зрительные впечатления. Вид пространства вызывал потребность идти. Темнота желания света. Я каждую секунду соединялся с видимым, пока это состояние не рождало какого-либо образного, по большей части фантастического представления. Затем, насытившись им, переходил к следующим вспышкам фантасмогории. Так, например, я очень хорошо помню, что желание идти в пустырь соединялось у меня с воображённой до полной действительности, где-то существующей хорошенькой и уютной дачей. где меня должны были ожидать восхитительные, странные и сладкие вещи. Я шел к той даче, наполовину веря в ее существование. Охваченный мрачной пустотой, я перепрыгивал ямы, месил ногами грязную почву. Голос, раздавшийся впереди, привел меня в сильное раздражение. Голос этот сказал, «Кто идет?» Я остановился. «Кто-то идет в стороне от меня», — подумал я. И этого человека спрашивают. Вопрос был громкий и отчётливый, рассчитанный очевидно на то, чтобы быть сразу услышанным и понятым. Оглянувшись, я тронулся. В тот же момент голос упорно крикнул: "Кто идёт, дьявол?" Воротив в сторону. "Это мне", сказал я, прислушиваясь. Ветер прилёг к земле, качнулся и загудел. Неподалёку у низкой стены, едва отделяясь от неё, чернела маленькая человеческая фигура. Я всматривался, пытаясь сообразить, в чем дело. Я спросил громко и недовольно, «Кто кричит?» «Чего кричишь?» «Отойди», — непреклонно повторил голос. «На пост лезешь. Часовой тут, пороховой погреб. Не велено». Тогда я понял. Солдат не подпускал меня к охраняемому зданию. Он боялся, что я украду ящик с порохом или взорву пороховой погреб. Это было глупо до скуки — Я определил солдата как глупейшее существо в свете и рассмеялся, вызывающе подбоченившись, а шляпу сдвинул на затылок. Вероятно, солдат не видел моей позы, я его. Но в те минуты воображение играло большую роль, и я считал себя видимым так же ясно, как яичко на бархате. Мы оба тонули в мгле грязного пустыря. "Пороховой погреб", сказал я настроенный залихвацки и презрительно по отношению к человеку вооружённому магазинкой.